Ринсвинд собрался сказать что-нибудь вроде «Да у меня тут затылок чешется, пожалуйста, почеши его, когда будешь проходить мимо», или «Нет, я обожаю висеть над бездонной пропастью». Двацветок решил, что это будет последней каплей. «Вытащи Ринсвинда на лестницу!» — быстро вмешался турист. Волшебник обмяк и рык оборвался на полуслове. Коэн поймал его за пояс и бесцеремонно, дёрнув, поставил на ступеньки. «Жуткий бардак внизу творится!» — словоохотливо сообщил он. «Кто это был?» «А ты не видел у него?» — Ринсвинд сглотнул. «У него были, ну, щупальцы там всякие и прочие штуковины». «Да нет!» — ответил Коэн. «Обычные ошметки, несколько разбросанные, правда». Ринсвинд посмотрел на два цветка, тот покачал головой. «Просто один волшебник позволило держать над собой верх», — объяснил Ринсвинд. Пошатываясь с ноющими в руками, волшебник поднялся с помощью Коена обратно на крышу и добавил. «А ты как сюда попал?» Коэн указал на сундук,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 Они оборачивались то аккуратными деловыми напечатанными буквами, то рядами угловатых рун превращались то в витиеватый китайский заговорный шрифт, то в древние, зловещие, давно забытые пиктограммы, которые состояли исключительно из непонятных рептилеобразных тварей, проделывающих друг над другом трудные для понимания и весьма болезненные вещи. Последняя страница была пуста. Ринсвиндт.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 Но Ринсвинд был вымотан до предела и находился не в том состоянии, чтобы терпеть пререкания. Он холодно уставился на заклинание и ткнул метафорическим пальцем себе в спину. «Эй ты! Пшло вон отсюда!» Заклинание собралось было поспорить, но благоразумно передумало. Ринсвинд ощутил покалывание.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 не смогло бы составить конкуренцию даже самым незначительным из несбывшихся событий. «И все?» — спросил Коэн. Толпа дружно загудела, и кое-кто из звездолобых начал сердито поглядывать на волшебника. Тот устремил на героя затуманенный взор. «Полагаю, да». «Но ведь ничего не случилось!» Ринсвин тупо посмотрел на октава.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 долю секунды спустя клинок Коэна мягко надавил на его горло. Но с другой стороны ровным голосом продолжил горожанин: «Нам, наверное, следует прислушаться к тому, э, что хочет поведать эта юная дама». Пока Коэн медленно поворачивался вокруг своей оси, держа мечную изготовку, Бетан выступила вперед и протянула руку, к клубящимся чертаниями заклинаний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 «Странные письмена. Они все время меняются. А что эта крокодилообразная штука делается с Миногом?» Ринсвинд заглянул через ее плечо и, не подумав, все ей объяснил. о, -о — помолчав, спокойно заметила она. «Я и не знала, что крокодилы могут так». «Это древнее рисунчатое письмо», — торопливо сказал Ринсвинд. «Подожди немного, и оно изменится».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 «Я не могу даже произнести это», — заявила девушка. «Загогулька, загогулька, точка, тире». «Снежные руны Купумунгука», — пояснил Ринсвин. «По-моему, это должно читаться как э, ЗФ». «Но у тебя ничего не вышло». «А если попробовать СФ?» Они посмотрели на слово. Оно упорно не желало менять цвет. Или «шф», — предположила Бетан. — Может, «цф», — сомнением сказал Ринсвинд. Коричневый цвет, если уж на то пошло, стал еще более грязным. — Как насчет «зсф», — осведомился два цветок. — Не глупи, — отозвался Ринсвинд. — Снежные руны! Бетан пихнула его локтем в живот и указала на заклинание